— Кэп, смотри, они прут прямо к нам в руки, как ты и говорил. — Они не поняли, в чем дело, — радовался молодой Агарец, указывая рукой на показания системы слежения. — Хорошую штуку ты приобрел. Только сиди жди, когда те, кто нам нужен, прыгнут в нашу сторону. Хорошо, что мы с вашей подсказки прикормили диспетчера, и он нам сказал... предполагаемое направление и в прыжках. Но кто же мог подумать, что они полетят в эту сторону? Агарца будто прорвала. А какой нас ждет куш? И он мечтательно закатил глаза. Говорят, этот Аграф получил как минимум пару сотен тысяч кредитов, плюс сам что-то приобрел, не меньше, чем на миллион. И как только капитан терпел, этот нескончаемый словесный понос. И ведь не пошлешь этого придурка, все-таки сын их покровителя, Вагарской империи. Именно благодаря ему они и приобрели этот необычный прибор, и теперь всегда были при деньгах. Можно было сидеть на какой-нибудь более-менее оживленной трассе и только ждать следующую рыбку, которая попадет к ним в сети, ну или, как сейчас, охотится на конкретную добычу. На этот корабль, если честно, его навел один припортовый информатор, который каким-то образом пронюхал о том, что на корабле есть аграфы. — Да если там есть аграфы, то там наверняка есть и деньги. — Все, пора. — оторвался от раздумий Кэп, глядя на оказавшийся в зоне активного поражения небольшой корвет. «Готовность пять минут!» — отдал он команду по закрытому каналу вспомогательным судам. Это были два небольших рейдера, одним из которых раньше и управлял Кэп. Тогда он еще был в составе пиратского клана. Но со временем этот честерюбивый и жадный хуман захотел отделиться от них и набрал свой отряд. Несколько лет они летали на двух рейдерах, атакуя одиноких торговцев, шахтерские поселки и небольшие колонии. Но недавно Кэп по случаю приобрел фрегат у не слишком чистых на руку военных из республики корпорации, и теперь он управлял им. С тех пор, как он пересел на это судно, дела у них отряда значительно пошли в гору Они не боялись нападать, даже на хорошо вооруженные средние суда, а что уж говорить о транспортах, пассажирских или легких кораблях. И тем более им был не опасен какой-то небольшой корвет. Так что Кэп был полностью уверен в том, что помощь рейдеров в этот раз потребуется только при абордаже. Ведь по огневой мощи один маленький средний кораблик, да, к тому же практически невооруженный, уж точно не сравнится состоящим боевым фрегатом, хоть и частично модернизированным под их собственные нужды. Три минуты произнес механический голос, начав отсчет. А дальше Кэп ничего уже не слышал и не услышал больше ничего в жизни, в этой сознательной жизни. Дальше его ждала участь тех, кто сам имел несчастье попасть к ним в руки». Счет транс. Я начал действовать. Корабли противника были в зоне моей чувствительности. Раз. Обнаружено 45 мента-активных существ. Два. Произвожу внедрение руны паралича в каждую обнаруженную мента-информационную матрицу. Три. Активация. Четыре. Ментальной активности поблизости от нашего корабля больше не обнаружено. Пять. По сути, бой теперь завершён, но не хотелось бы портить обшивку. Что я еще могу сделать? И тут я вспомнил свою мысль, что могу вообще-то управлять кораблем. не ментально, не подключаясь к нему, при помощи команд, отдаваемых через руны. Так, пробуем. Выделяя из общего видения мента-информационную матрицу самого корабля в целом. Вот токи управления... Вот узловые точки. Общая схема четко видна, но совершенно непонятна и невоспринимаема сознанием. Надо как-то ее визуализировать и приблизить к реальности. Но как? Совмещаю полученную картинку с виртуальной моделью корабля, который вытянул из кластера. Теперь гораздо понятнее. Так, вот это главный управляющий эскин. Передаю на мосте к руну подключения к эскину. Несколько мгновений, и канал связи установлен. Блокирую отсеки и настраиваю допуск на корабль только для себя. Отключаю систему безопасности корабля. Мне не нужны прецеденты. На всякий случай блокирую оружейную комнату. Теперь корабль безопасен, и доступ туда для нас открыт. Однако придется мне немного попрыгать, «Понимаю я. Правда, как только мы берем какой-нибудь корабль под свой контроль, то мое непосредственное присутствие на нем требоваться не будет, и можно его покинуть. Дальше. Трупы команды мне не нужны. Должен же я с чем-то появиться у пиратов, чтобы они приняли меня за своего, не только по внешнему виду. Значит, пока герметизируешь шлюзовой вход. Необходимо это... чтобы не поубивать тех, кто находится в кораблях. Вроде все. Те же самые операции проделал и с двумя оставшимися рейдерами. Вот теперь точно все. Транс-выход. Клов, связался я с троллем. У нас три корабля Клуба. «Два рейдера и один фрегат. Открыты будут внешние шлюзы. Идем теми командами, на которые ты разбил наш отряд». «Сопротивление?» — спросил он. «Не уверен, но быть его не должно», — ответил я ему. «Мне интересно с тобой», — буркнул тролли и поинтересовался. «Численность отрядов...» «Два первых хватит и по пять бойцов. Последний побольше, порядка 20 Будем осматривать фрегат». — Понял. — Тогда готовь к отправке первую группу. — Уже готовы. Далее связался я с Аграфкой. Герметизирующий узовой коридор, как только сюда доберется клув со своим отрядом. Мы будем стартовать отсюда. — Сделаю. — кивнула она. Ну, а дальше мы действовали по уже разработанной мною схеме. Я прыгал с нужной группой на судно, открывал его. Мы проникали на этот корабль. Собирали всю находящуюся на борту команду в одном месте и пока оставлялись здесь. Первым рейдером управлял «Тень», вторым — «Криат», которого звали «Роск». Фрегат остался на мне. Тут для управления нужна была целая команда, но если очень сильно постараться, то пилотировать его можно было и в одиночку. К тому же на фрегат мы потом перетащили всех наших пленников — Тут оказалось как на заказ, специально под рабов, организованная палуба. На этот же корабль мы переместили один медицинский комплекс. Сюда же перешли несколько бойцов Италия. Она должна была заняться будущими рабами, извлечь их нейросети и имплантаты, а также затереть память. Как ни странно, подобной процедуре девушка отнеслась вполне спокойно, сказав, что пираты заслуживают и не такого. Видимо, не только у меня был зуб на них. Жаль, программатора нельзя было перетащить на фрегат. В этом случае его эффективность упала бы в разы. Все эти работы требовали определенного времени, и поэтому я решил задержаться в секторе. Тем более необходимо было найти глушилку, которую я хотел забрать с собой. Стояла она не на корабле, как я думал первоначально, а на одном из астероидов, в том самом астероидном поле, где мы сейчас и находились. Зачем это было сделано, я не понимал. Но, в конце концов, я ее запеленговал, и за ней пришлось слетать на захваченном рейдере. Так что в этом неизвестном секторе Мы задержались на 4 часа. Дальше наш путь лежал к пиратам. Дальнейший наш путь к пиратской станции прошел без приключений, что меня даже удивило. Ну, или четыре корабля, одним из которых был боевой фрегат, сами по себе внушали уважение. и поэтому никаких вопросов к нам ни у кого не возникало. На станцию нас тоже пришвартовали без особых проблем и разговоров. Прилетели, значит, нам это нужно. Перед швартовкой лишь запросили въездную пошлину по 1000 с каждого малого корабля, пять со среднего и 50 с фрегата. Зато, видимо, опять же, впечатлившись нашей делегацией, под нас выделили хоть и небольшой, но отдельный док, Правда, тоже не бесплатно, но я и не возражал. Еще двадцать тысяч за дополнительную безопасность — это не те деньги, на которых стоит экономить. Тем более отдельный док был хорош тем, что Рассер мог контролировать его территорию полностью. Доставив корабли так, чтобы основную охранную функцию унес «Хомяк», мы в прежнем составе, лишь для солидности взяв не четырех, а восьмерых бойцов, среди которых было два новичка, Должны же они вливаться в работу. Направились узнавать местные новости. Главную роль сейчас все так же играл Тень. Роль его подруги я отвел Таре. Тут нам слухи были особо не нужны. Мы так сразу направились в их рассадник. Все необходимые контакты у меня были и так, а те, кто мне нужен, уже известны. Осталось только их разыскать, ну и узнать, что еще интересного тут есть». «Слышь, тырк!» «Видел, что за фифа с этим мажором пришла?» Ткнул молодой аларианец у направления отряда, вышедшего в таверну Старого Роха. «Придурок! Даже не смотри в их сторону!» Одернул его тот, кого он назвал тырком. «Этот, как ты его назвал, мажор, только что прибыл сюда на четырех судах, и среди них нет ни одного транспорта!» «Откуда ты знаешь?» — удивился тот. «А ты думаешь, о ком только что трепался Курт с диспетчером?» «Этот мажор оплатил все немешкое, по полной ставке. Даже отдельный док для себя зафрахтовал». «Понятно. А интересно, чего им тут нужно?» — посмотрел на них аларианец «Обычно птицы такого полета сидят в своих резиденциях, а работают за них такие вон, как этот чел». Ахуман и правда покрутился, заметив их небольшую компанию, и направился прямо к ним. Когда он подошел ближе, то стало понятно, что и этот чел далеко не пойматчик. Слишком впечатляющим у него была внешность. — Это точно свой! — почему-то подумал Тырк и оказался прав. — Привет, народ! — подойдя к ним, присев за столик, поздоровался он и сразу крикнул Барвину. «Угости этих славных господ за наш счет!» И кивнул в направлении тырка его ребят. А потом посмотрел на крупного тролля, выделив его как главного. «Мы тут на станции проездом. Боссу, — и чел указал на графа, — нужно слить партию рабов, да приобрести кое-что. Готов оплатить информацию». И сразу пояснил, чтобы ни у кого не возникало вопросов. «Не пошел к барону, потому как он, скорее всего, кем-то прикормлен. А мне нужен действительно надежный покупатель, продавец. Оплата по стандартной ставке 10% от суммы сделки». И вопросительно посмотрел на тырка. «На какую сумму надеетесь поторговать?» – спросил тот. «От тебя зависит. Чем больше захочешь заработать, тем лучше для тебя». — У нас полсотни рабов, и нужно кое-какое вооружение, снаряжение и корабли. Продать подороже, купить подешевле. Мозги у меня есть. постараешься надуть, просто уйду к другому. Выгодно должно быть нам обоим. Думай. У меня есть несколько имен, но я не слишком доверяю источнику. — Не новичок, — решил тырк. — Кого ты знаешь? Чтобы проверить, что чел не валифует, спросил у на тролль. Тот ему назвал нескольких местных торговцев. — Похоже, не врет. Есть свои связи, но не очень надежные и проверенные, поэтому решил поискать на месте, — понял он. — Хорошо, идем. сведу тебя кое с кем. Тырк не хотел отдавать информацию этому Хуману просто так. и присутствие при сделке, он точно бы убедился в своем проценте. Тут не слишком ценятся договора или обещания, а больше доверяет своим мозгам, глазам, ушам и рукам. «Да проблем. Я с шефом, поэтому работаю чисто», — подняв руки, сказал чел. «Теперь-то до тролля дошло, как сюда занесло». этого столичного хлыща Аграфа. Он, похоже, инспектирует одного из своих капитанов. Аларианец был прав. Обычно такие, как он, сидят в резиденциях, а работают такие, как этот чел. — Понял, — кивнул он, и поднялся из-за стола, направляясь к выходу. — Жду входа. — Да, — быстро кивнул чел и побежал к стульку, за которым с брезгливым лицом сидел Аграф. А через несколько минут они вышли из здания Таверны. «Идем нам туда!» — махнул тырк рукой в направлении одного из далеких зданий. Тролль и сам не знал почему, но этот чел вызвал у него симпатию и доверие. Да к тому же и неплохую сделку предложил. «Не люблю работорговцев», — идя немного впереди, немного глухо произнес он. «Я тоже». Тихо ответил чел, мельком глянув себе за спину. «Но кто меня спрашивать-то особо будет?» «Ага», — буркнул тырк, посмотрев на идущего в десятке шагов позади них аграфа, а потом продолжил. «Так вот, там, куда мы идем, сидит кто-то из Содружества, по-моему, он тоже аграф, дает лучшие цены на станции. А если нужно купить рабов, то у нас тут есть один». Ему обычно сдают свой товар все местные. Он же их и распродает. — Все, как и у нас, — кивнул чел. — Ага. К этому моменту они подошли к достаточно большому зданию. — Это тут, — указал на вход тролль. — Понятно. И они зашли внутрь. охрана графа прошла вместе с ним. Как понял тырк, чел ходил сам по себе, Это не его охраняли бугаи в обородажных скафандрах. «Эй — Эй! — крикнул тролль в зал. — Я вам тут клиента привел. Через минуту откуда-то из глубины помещения вышел худосочный смазливый аграф, который на станции появился где-то с полгода назад. Он удивленно посмотрел на стоящего за спиной тырка соотечественника. — Чем могу служить леру? — спросил он, обращаясь напрямую ко второму графу. Но тот проигнорировал его вопрос, лишь махнув в его направлении рукой Хуману. Чел кивнул и, сделав несколько шагов вперед, сказал. «Добрый день, господин!» — поприветствовал он, стоящего напротив работорговца. «У нас есть товар на продажу. Пятьдесят один разумный, двадцать Хуманов, двенадцать троллей, десять пирцев». Шесть креатов, три аграфа. Все в очень хорошем физическом состоянии. Прошли процедуру восстановления в медицинском комплексе последнего поколения. Все чисты. Память обнулена. Полностью подготовлены к продаже. Вот физические карточки на всех. И чел передал инфокристалл с данными аграфу-работорговцу. Хотя он и сам таким был, как понял тырк. «Хм, и правда неплохой товар!» — ответил тот, просмотрев данные с кристалла. «Двести тысяч! Больше вам за них в этом секторе, да и соседних никто не даст!» «Ух ты! Моя доля двадцать штук!» — обрадованно подумал тролль. «Простите, господин, но мой босс рассчитывал на четыреста, не меньше!» «У тырка чуть глаза на лоб не полезли от такой наглости. Двести и так было много, но тут...» «Вы же понимаете, что четыреста — это нереальная цена за ваш товар?» — спросила граф. «Но только как своему соотечественнику я смогу предложить вам триста тысяч». Тролль стоял и выпадал в осадок. Вот что значит «свои». Никому из местных этот аграф столько не предлагал. хуман повернулся к своему боссу. Тот кивнул в ответ. «Мы согласны», — произнес чел, обращаясь к работорговцу. «Товар можно забрать из нашего дока». И он назвал номер дока. «Деньги передадите охране». И вдруг резко шагнул вперед и посмотрел прямо в глаза графу. «Я не думаю». что вы захотите расстроить моего хозяина. Тырк не понял, что произошло, но работорговец попятился от чела, как от огня. Конечно, все сделаю. Мои люди подойдут через 10 минут. Я рад, что мы поняли друг друга. И развернулся к тырку. Ну что, друг, называй номер счета. Хозяин велел перевести твои деньги. Тут все будет в ажуре. Тролль не понял, что имел в виду чел, но номер счета назвал, и на него прилетела оговоренная сумма. «Смотри-ка, за день заработал больше, чем за весь предыдущий месяц», — подумал он. Хуман же, между тем, посмотрел на него и спросил. «Но «Ну как? Есть желание и дальше с нами сотрудничать?» «Обижаешь?» — усмехнулся тролль. «Теперь оно еще больше». «Тогда нам нужен скупщик нейрооборудования, ну и заодно его продавец», — сказал тот. «Нужно кое-что найти и кое-что продать». «Окей, идем, с этим проще, такой у нас всего один». И они направились к старику Раилу. Он хоть ничего и не понимал в нейросетях и имплантатах, но как-то давно занял эту нишу и, в основном ориентируясь на параметры нейрооборудования, перепродавая его. Идти было недалеко. Тут вообще все нормальные торговые точки были расположены относительно близко друг от друга. Поэтому дошли до нужного места они быстро. «Раил! Раил!» — порал тырк вглубь его небольшой лавки. «Старик, ты где?» «Да иду же! Кого там тарк принес?» и на свет вышел пожилой Террианец. «А, это ты, Тырк? Чего тебе?» «О, а кто это с тобой?» Заметил он стоящий у входа толпу вооруженных людей. «Не переживай, это клиенты!» «Вот!» — и он указал на чело. «Добрый день!» — поздоровался Хуман. «Но «Ну и тебе не хворать!» — ответил сварливый Террианец. «Что хотел?» «У нас есть несколько нейросетей и имплантантов на продажу». Вот они. И чел, сняв свою запречную сумку, выложил из нее с десяток нейросетей и порядка 30 имплантатов. Разложив все на прилавке, он сказал. «Описания прилагаются к каждому контейнеру, но вот полный список отдельным файлом, и он протянул инфокристалл старику, что скажете». Тот начал ее быстро просматривать. «Интересно, много интересного, но мне не хватит наличных денег, чтобы перекрыть всю стоимость покупки», — сразу сказал старый хитрец. Хотя Тырк был уверен, что у него наличности чуть ли не больше, чем у разных оружейников. Ведь кроме него на станции установкой и продажей нейросидей никто и не занимался. — Мы это понимаем, — кивнул ему чел, — но вы озвучите сумму, а мы подумаем, как быть. — Триста пятьдесят! — что-то прикинув на своем планшете, — сказал Террианец. Хуман дождался ответного кивка, а графа и ответил. — Нас устраивает И сразу спросил, сколько вы можете отдать налом Не больше двухсот, — произнес Раил. — Окей, пойдет. Тогда вот еще что. И чел посмотрел на прайс, выложенный на прилавок. Комплекты для пилотов. Все, за сколько отдадите? 50, даже не подумав ответил торгож. 35, сказал чел. 45. Сходимся на 40, резюмировал хуман. Не идёт, согласился с ним старик-трянянец, уже более внимательно приглядываясь к тому, с кем только что торговался. «Тогда дальше», — сказал Хуман. «Комплект, боевик. Все за сколько?» Видимо, Раил понял, что желательно назвать нормальные цены, и потому произнес. «Сотня. И все комплекты ваши». Чел что-то прикинул в своей голове. «Идет. Осталось еще десятка», — сказал он, и проглядев весь прайс товаров. «Так, а это что у вас за странный пункт? Разные». — спросил он у тирианца. Тырк заметил, как у того разгорелись глаза, когда он посмотрел на чело. — Ща, постарается надуть, — понял он. — Это различный эксклюзивный товар. То, к чему доступа мы так получить и не смогли, — начал расписывать он. Но Хуман его даже слушать не стал. — Понятно, разный хлам, который вам не удалось взломать. И, повернувшись к своему боссу, спросил. — Хозяин, парням нужно на чем-то тренироваться. Может, возьмем? Все равно тут больше ничего интересного нет, а просто так деньги оставлять не хочется. А граф задумался, а потом неторопливо кивнул головой. — Давай весь твой хлам за остаток заберу, — сказал чел Раилу. «Да там столько нейросетей и имплантатов!» — начал причитать тот. «Ну и что?» — спокойно спросил у него чел. «Кому он нужен, неработающий то Тырянец с грустью склонил голову, но тырк заметил довольный блеск в уголках глаз. «Надул все-таки», — догадался он. «Видимо и правда залежал и бесполезный товар, за который сотни никто не даст, а тут сразу десятка». Хуман быстро забрал карточку с причитающимися им наличными и купленные на остаток суммы комплекты нейросетей и имплантатов. Как и предполагал, хлама, как назвал его чел, было чуть ли не в десять раз больше всего остального. Но это не его деньги. Пусть тратят, как хотят. Главное, что свою часть сделки он выполняет честно. За что ему и перевели еще пять тысяч А теперь самое главное после этого сказал хуман, обращаясь к нему нам нужен серьезный оружейник и посмотрел на тырка. тот знал нескольких, но решил повести чела с его боссом к тому, которому доверял и сам, ведь это была его младшая сестра.